Несколько гнусавый, но приятный старческий голос пел утреннюю молитву. Приезжавшие дорогой хохлы старанью видели, как слепцов подозвали к бричке, около которой на разосланном ковре сидели ночевавшие в степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у креницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уж было трое. Впереди, постукивая перед собою длинной палкой,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 тёмные фигуры слепых и впереди чёрная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули просёлками на Почаев. Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима. Он писал, что оба они здоровы и что всё устраивается хорошо. А в это время трое слепых двигались всё дальше. Теперь все шли уже согласно.